Пятое. Движение крови. Сердце действует подобно насосу. При каждом сокращении желудочков оно силой выбрасывает в сосуды кровь, создавая в них давление. Давление, под которым находится кровь в сосудах, называется кровяным давлением наибольшее давление в аорте, а наименьшее в крупных венах. По мере удаления от сердца давление крови в сосудах уменьшается. Это связано с тем, что протекая по сосудам, кровь преодолевает сопротивление, создаваемое трением об их стенке. Возникающая разность давления, в различных участках кровеносной системы и является причиной ее движения. Кровь течет из области высокого давления в область низкого давления. Измеряют артериальное давление с помощью тонометра. Пульс. Периодическая Толчкообразное расширение стенок артерий. Синхронное с сокращениями сердца. По числу пульсовых ударов можно судить о ритмичности работы сердца, силе его сокращений, состояние сосудов. Сердечно-сосудистые заболевания широко распространены среди населения. Этому способствует малоподвижный образ жизни, нервное перенапряжение, вредные привычки, употребление табака и алкоголя. Возникают нарушения кровообращения, стойкое повышение или понижение артериального давления, пороки сердца, инсульт, инфаркт, Чтобы предупредить эти заболевания, необходимо вести здоровый образ жизни. Заниматься физическими упражнениями, закаливаться.